Глава 23 В понедельник было обычное заседание комиссии 2 июня. Алексей Санч вошел в зал заседания, поздоровался с членами и председателем, как и обыкновенно, и сел на свое место, положив руку на приготовленные пред ним бумаги. В числе этих бумаг лежали и нужные ему справки, и набросанный конспект того заявления, которое он намеревался сделать. Впрочем, ему и не нужны были справки. Он помнил все и не считал нужным повторять в своей памяти то, что он скажет. Он знал, что когда наступит время, и когда он увидит пред собой лицо противника, тщетно старающиеся придать себе равнодушное выражение, речь его выльется сама собой лучше, чем он мог теперь приготовиться. Он чувствовал, что содержание его речи было так велико, что каждое слово будет иметь значение. Между тем, слушая обычный доклад, он имел самый невинный, безобидный вид – Никто не думал, глядя на его белые с набухшими жилами руки, так нежно длинными пальцами ощупывавшие оба края лежавшего пред ним листа белой бумаги и на его с выражением усталости набок склоненную голову, что сейчас... Из его уст выльются такие речи, которые произведут страшную бурю, заставят членов кричать, перебивая друг друга, и председателя требовать соблюдения порядка. Когда доклад кончился, Альсель Санч своим тихим, тонким голосом объявил, что он имеет сообщить некоторые свои соображения по делу об устройстве инородцев. Внимание обратилось на него. Алексей Александрович откашлялся и, не глядя на своего противника, но избрав, как он это всегда делал при произнесении речей, первое сидевшее пред ним лицо маленького смирного старичка, не имевшего никогда никакого мнения в комиссии, начал излагать свои соображения. Когда дело дошло до коренного и органического закона, противник вскочил и начал возражать. Стрёмов, тоже член комиссии и тоже задетый за живое, стал оправдываться, и вообще произошло бурное заседание. Но Алексей Александрович восторжествовал, и его предложение было принято. Были назначены три новые комиссии, и на другой день в известном петербургском кругу только и было речи, что об этом заседании. Успех Алексея Александровича был даже больше, чем он ожидал. На другое утро, во вторник, Алексей Александрович, проснувшись, с удовольствием вспомнил вчерашнюю победу и не мог не улыбнуться, хотя и желал казаться равнодушным, когда правитель канцелярии, желая польстить ему, сообщил о слухах, дошедших до него, о происшедшем в комиссии. Занимаясь с правителем канцелярии, Алексей Александрович совершенно забыл о том, что нынче был вторник, день, назначенный им для приезда Анны Аркадины. и был удивлен и неприятно поражен, когда человек пришел доложить ему о ее приезде. Анна приехала в Петербург рано утром. За ней была выслана карета по ее телеграмме, и потому Алексей санч мог знать о ее приезде. Но когда она приехала, он не встретил ее. Ей сказали, что он еще не выходил и занимается с правителем канцелярии. Она велела сказать мужу, что приехала, прошла в свой кабинет и занялась разбором своих вещей, ожидая, что он придет к ней. Но прошел час, он не приходил. Она вышла в столовую под предлогом распоряжения и нарочно громко говорила, ожидая, что он придет сюда, но он не вышел хотя она слышала, что он выходил к дверям кабинета, провожая правителя канцелярии. Она знала, что он по обыкновению скоро уедет по службе, и ей хотелось до этого видеть его, чтобы отношения их были определены. Она прошлась по зале и с решимостью направилась к нему, когда она вошла в его кабинет, он в вицмундире, Очевидно, готовый к отъезду, сидел у маленького стола, на который облокотил руки, и уныло смотрел пред собой. Она увидала его прежде, чем он ее, и она поняла, что он думал о ней. Увидав ее, он хотел встать, раздумал, потом лицо его вспыхнуло чего никогда прежде не видала Анна, и он быстро встал и пошел ей навстречу, глядя не в глаза ей, а выше, на ее лоб и прическу. Он подошел к ней, взял ее за руку и попросил сесть. «Я очень рад, что вы приехали», — сказал он, садясь подле неё, и, очевидно, желая сказать что-то, он запнулся. Несколько раз он хотел начать говорить, но останавливался. Несмотря на то, что, готовясь к этому свиданию, она учила себя презирать и обвинять его. Она не знала, что сказать ему, и ей было жалко его. Итак, молчание продолжалось довольно долго. «Сережа здоров». — сказал он, и, не дожидаясь ответа, прибавил. — Я не буду обедать дома нынче, и сейчас мне надо ехать. — Я хотела уехать в Москву, — сказала она. — Нет, вы очень, очень хорошо сделали, что приехали, — сказал он, и опять умолк. Видя, что он не в силах сам начать говорить, она начала сама, — Алексей Александрович, — сказала она, взглядывая на него и не опуская глаз под его устремленным на ее прическу взором, — я преступная женщина, я дурная женщина, но я тоже, что я была, что я сказала вам тогда и приехала сказать вам, что я не могу ничего переменить. «Я вас не спрашивал об этом», — сказал он вдруг решительно и с ненавистью, глядя ей прямо в глаза. «Я так и предполагал». Под влиянием гнева он, видимо, овладел опять вполне всеми своими способностями. «Но как я вам говорил тогда и писал», — заговорил он резким тонким голосом, «я теперь повторяю, что я не обязан это знать. Я игнорирую это». Не все жены так добры, как вы, чтобы так спешить сообщать столь приятное известие мужьям. Он особенно ударил на слове «приятное». «Я игнорирую это до тех пор, пока свет не знает этого, пока мое имя не опозорено». «И потому я только предупреждаю вас, что наши отношения должны быть такими, какие они всегда были, и что только в том случае, если вы компрометируете себя, я должен буду принять меры, чтобы оградить свою честь». «Но отношения наши не могут быть такими, как всегда», — робким голосом заговорила Анна с испугом, глядя на него. Когда она увидала опять эти спокойные жесты, услыхала этот пронзительный, детский и насмешливый голос, отвращение к нему уничтожило в ней прежнюю жалость, и она только боялась. Но во что бы то ни стало, хотела уяснить свое положение. Я не могу быть вашей женой. Когда я начала, была она, он засмеялся злым и холодным смехом. «Должно быть, тот род занятий, который вы избрали, отразился на ваших понятиях. Я настолько уважаю или презираю и то, и другое. Я уважаю прошедшее ваше и презираю настоящее, что я был далек от той интерпретации, которую вы дали моим словам». Анна вздохнула и опустила голову. «Впрочем, не понимаю...» «Как, имея столько независимости, как вы, продолжал он, разгорячаясь, объявляя мужу прямо о своей неверности и не находя в этом ничего предосудительного, как, кажется, вы находите предосудительным исполнение в отношении к мужу обязанности жены?» «Алексей Александрович, что вам от меня нужно? Мне нужно...» чтобы я не встречал здесь этого человека, и чтобы вы вели себя так, чтобы ни свет, ни прислуга не могли обвинить вас, чтобы вы не видали его. Кажется, это немного. И за это вы будете пользоваться правами честной жены, не исполняя ее обязанностей. Вот все, что я имею сказать вам. Теперь мне время ехать. Я не обедаю дома». Он встал и направился к двери. Анна встала тоже. Он, молча поклонившись, пропустил ее.